Голова 97. Видимый отовсюду. В тот самый момент, когда мимо пронёсся Ван Буэлэ, яконтовые губки Ли и нежно прикоснулись к щеке её копии. Но тут духовный корень истинного дыхания растолстел, и в мгновение ока из крохотной Ли и превратился в толстого Ван Буэлэ. Всё произошло слишком быстро, после неожиданного появления Ван Буэлэ и банды толстяков Ли и оцепенела. Когда она наконец пришла в себя, то с изумлением обнаружила в своих объятиях Ван Буоле, чей пухлый щеке достался её поцелой. От неожиданности у Ли И округлились глаза, в голове всё смешалось, из её горла вырвался нечеловеческий крик, она отскочила от духовного корня, как ошпаренная, что до очередной копии Ван Буоле, она зарычала и, бросив Ли И, побежала вслед за оригиналом. Ван Буоле услышал где-то позади истошный крик, Обернувшись, он увидел не Ли И, а очередной духовный корень истинного дыхания, который бежал к нему на всех парах. «Один Сунь! Наконец-то!» – воскликнул Ван Буэлэ. Запрокинув голову, он расхохотался, после чего бросился ему навстречу. Со смехом Ван Буэлэ ударил в духовный корень кулаком. С такой силой удар раздался оглушительный хлопок пробития звукового барьера. Духовный корень в один Сунь рассеялся от первой же атаки – и превратился в зелёный туман, который просочился в тело сквозь пальцы. Туман проник в место внизу живота, где находился дань-тянь, и принял там форму иллюзорного духовного корня длиной в один сонь. В этот же миг Ван Боулэ почувствовал приближающийся прорыв. Быстро подавив его, он с восторженным блеском в глазах вновь бросился бежать от армии рычащих толстяков. Всё это происходило в считанные мгновения. Когда Ли И полностью пришла в себя, Ван Боулэ уже и след простыл. «Ван Буэлэ, я тебе это припомню!» – пронзительно закричала она. Ван Буэлэ находился уже достаточно далеко, но он всё равно услышал её крик. Правда, сейчас его мало заботили чувства других. Куда больше его беспокоила проблема поиска духовного корня в два цуня. К этому моменту он нашёл духовные корни всех размеров, кроме тех, что в длину достигали двух цуней. Если ему удастся найти этот корень, тогда можно будет начать сражение с ордой преследующих толстяков. Он был уверен, что в ходе драки сможет поглотить все корни, начиная с трёх вплоть до семи цуней. К сожалению, удача, похоже, была к нему неблагосклонна, пока он бегал по деревне истинного дыхания, натыкаясь на всё новые духовные корни, включая девять цуней, которые они видели в самом начале, ему ни разу не попался хотя бы один корень длиной в два цуня. Отсутствие нужного корня и стремительно тающее время сводили Ван Буола с ума. За целый день количество толстяков перевалило за тысячу. Такой внушительный эскорт сделал Ван Буэлэ самым известным участником испытания в Деревне Истинного Дыхания. Практически все студенты видели его и толпу преследователей. «Ван Буэлэ, ты у меня получишь! Я отомщу тебя Этот толстяк, должно быть, делает это специально!» Крики, возгласы, ругательство других студентов преследовали Ван Буэлэ, куда бы он ни направился. Сердцами участников испытания завладела ненависть. Их постигла та же участь, что и Ли И. Прежде чем они успели соединиться со своими духовными корнями, те предавали их, стоило ему видеть Ван Бо -Лэ. Такое количество корней-перебежчиков застопорило прогресс других студентов. Ван Бо ничего не мог с этим поделать. К тому же у него были другие поводы для беспокойства. Деревня истинного дыхания накрывала магнитное поле. Обычно оно практически не ощущалось, но после погони длины в сутки Ван Бо начал чувствовать давление этого поля. Казалось, ему на плечи лёг дополнительный вес. Духовные корни с другой стороны ничего не замечали. Это-то и беспокоило Ван Буэлэ. Он не мог остановиться, если, конечно, не хотел, чтобы его окружила армия из более тысячи толстяков. Эта сцена вызывала у него в голове ненужные ассоциации. «Что делать?» – задрожав, подумал он. «Два Цуня! Два Цуня! Где ты?» Ван Буэлэ готов был заплакать. Мистический мир казался ему очень странным местом. С наступлением ночи, пока остальные отдыхали перед продолжением поисков на рассвете, он был вынужден продолжать бежать. «Предки помилуйте! Хватит меня преследовать! Здесь только народу! Донимайте их!» На рассвете Ван Була начал выдыхаться, всё-таки в течение целого дня и ночи он ни разу не останавливался на отдых. Ему ничего не оставалось, как попытаться договориться с преследователями. Похоже, он недооценил свою привлекательность, ибо духовные корни истинного дыхания отреагировали более громким рычанием и побежали ещё быстрее. У Ван Бола кончились варианты. До этого он испробовал всё, что пришло ему в голову. Попытки спрятаться или как-то отвлечь их внимание не помогли ему избавиться от преследователей. Один раз он использовал силу золотого тела, но духовные корни всполошились ещё сильнее, что заставило его быстро отказаться от этой идеи. Миновав гору от отчаяния и усталости, он безрастудно достал большой мегафон и во всё горло прокричал в него «Убирайтесь!». От этого крика, казалось, задрожали небеса. Под влиянием этой звуковой волны невооружённым глазом было видно, как задрожал воздух. Духовные корни истинного дыхания застыли. Обрадовавшись вон, Боулой уже хотел дать дёру, но тут в его расширившихся глазах промелькнул страх. «Нет, не надо!» Более тысячи толстяков точно таким же жестом сотворили у себя в руке по мегафону. Ван Буэлэ тут же покрылся холодным потом. В страхе, что-то закричав, он бросился на утёк, но было уже слишком поздно. Более тысячи копий поднесли мегафоны к рту и синхронно взревели, даже раскат гром облетнял на фоне получившегося рёва, который прокатился по всей деревне истинного дыхания. В результате образовалась не просто звуковая волна, а настоящий ураган. И сейчас он катился прямо на ванбола. Буэлэ. Силы и размеры бури поражали. Где бы сейчас ни находились студенты, все услышали этот рёв. У них от неожиданности только ёкнуло сердце, а вот ванболе пронзительно закричал, когда ураган налетел на него. Ощущение было такое, будто в него с размаху ударил ладонью какой-то невидимый гигант. Его как тряпичную куклу оторвало от земли и забросило высоко в воздух. В итоге он прилетел в горный пик и приземлился на другой стороне горы. падение смягчили кроны деревьев леса у подножья горы. К тому же он вовремя активировал поглощающее семечко и стабилизировал своё тело, однако после приземления он всё равно закашлялся кровью. Бледно от шока и боли, он нырнул в чащу в надежде спрятаться от преследователей. Ван Буэлэ долго петлял в лесу, пока наконец не остановился. По отсутствию преследователей он понял, что духовные корни потеряли его след. Это порядком озадачило Ван Буэлэ. «Я что, сбросил их с хвоста?» «Какое же жуткое место! Я больше не хочу встречаться с духовными корнями длиннее трёх цуней!» От одной мысли о недавней погоне у Ван Була сердце заныло в груди. Он проглотил несколько целебных пилюль и, тяжело вздыхая, побрёл дальше. Тем временем более тысячи преследовавших его духовных корней начали рассеиваться. Копии не смогли найти его по другую сторону горы, поэтому они разделились, чтобы расширить зону поисков. В итоге по всей Деревне Истинного Дыхания основали духовные корни, похожие на Ван Буэлэ. Разумеется, их видели студенты четырёх ДАО Академий. Никто не понимал, что происходит, но их ненависть и раздражение с каждым часом только росли. «Волоска в великолепный мистический мир испорчена, и всё из-за этого жиробаса! Меня прям выворачивает от одного вида этого толстяка! Как же он меня бесит!» Пока более тысячи Ван Буэлэ рыскали по Деревне Истинного Дыхания, а участники испытания скрежетали зубами, Ван Буоле угрюмо сидел на корточках рядом с небольшим лесным рычагом, От досады он несколько раз ударил себя ладонью по лбу. «Духовный корень в двацуне Где же ты? Я даже не могу свободно передвигаться по этому миру! Если наткнусь на другие духовные корни...» а Ван Буоле начал массировать виски, размышляя о том, как замаскировать себя. После непродолжительных раздумий он пришёл к выводу, что это не сработает. Стиснув зубы, он осмотрел окрестный лес. «Если хочу спрятаться, надо подойти к делу основательно!» Ван Буэлэ быстро нашёл большой камень и достал летающие мечи. Ими он выдолбил из камня что-то вроде черепашьего панциря. Спрятавшись под ним, он вырезал два маленьких отверстия для глаз, после чего двинулся вперёд со скоростью улитки. Спустя пару шагов он резко остановился, достал радужный духовный камень и ненадолго задумался. На нём он стал вырезать начертания, которые создавали ауру незаметности, Только вставив его в камень, он наконец успокоился. «Это должно помочь. Как только я найду духовный корень в двацуне, то мне будет нечего бояться!»